с ней легко не расстанешься. В здешних местах к этому серьезно относятся. А если малышка Дэнни позволит своему парню, тут уж назад пути нет, верно? Он явно дожидался ответа. «Наверное, нет», — подтвердил Сан-Джеймс. Хэнк энергично закивал. И вот, как рассказывает сестрица Анжелина... «Неужели она там была?» — изумился Сен-Джеймс. Хэнк с минуту попыхтел, обдумывая вопрос со всех сторон, яростно и восторженно громыхая ложечкой по краю стола. «Да вы, парень, не промах!» — восхитился он и тут же постарался вовлечь в разговор Дебору. «Он у вас всегда такой?» «Всегда!» — поспешно заявила она. «Замечательно!» «Ну, так насчет аббатства». «Господи, помилуй!» — взглядом сказали друг другу Дебора и Сент-Джеймс. «И вот этот парень наедине с Дэнни». Для наглядности Хэнк размахивал в воздухе ножом и вилкой. Ружье заряжено, палец на курке. И тут ни с того ни с сего младенец начинает орать, да так, что и джаз-бант его не заглушит». «Можете себе это вообразить?» «Во всех подробностях», — буркнул Сент-Джеймс. «Ну, эти двое, как услышали младенца, решили, что это вроде как Господь Бог самолично вмешался. Выскочили из аббатства, словно все черти за ними гнались. И на этом делаю конец, друзья мои». «Вы имеете в виду конец легенде о плаче младенца?» — уточнила Дебора. «О, Саймон, я так надеялась услышать его нынче ночью, или даже днем после обеда. Оказывается, отвращать эту злую примету очень даже увлекательно». «Хитрюга», — ответил ей муж одним взглядом. «Не крику младенца», — поправил Хэнк, — «а шашнем, промеж Дэнни и как там парня звали. Ты не помнишь, а, Горошенко?» «Странное какое-то имя. Эзра, кажется». Хенк кивнул. «В общем, Дэнни прибегает сюда и поднимает такой переполох, что чертям тошно стало. Дескать, ей сей момент нужно исповедаться и примириться с Богом. Они наскоряк зовут местного священника. Настоящий экзорцизм, представляете?» А кого очищали? Дени, пансион или аббатство? Полюбопытствовал Сент Джеймс. Всех троих приятель. Сперва поп примчался сюда, побрызгал тут святой водичкой, потом бегом в аббатство и... Американец оборвал свой рассказ на полуслове, лицо его сияло подлинным восторгом, глаза горели. Умелый рассказчик знает, как удержать внимание публики вплоть до последней завершающей историю точки. Еще кофе, Дебора. Нет, спасибо. И что бы вы думали? Окликнул их Хенк. Сент Джеймс призадумался над его вопросом. Под столом жена тихонько массировала ступней его здоровую ногу. Что же? Покорно переспросил он, — черт меня подери, если он не нашел там настоящего младенца, столько что обрезанной пуповиной, пара часов как на свет народился. К тому времени, как старик добрался туда, младенец уже окоченел. Нарочно его выбросили, ясно?